«Жертвуй и побеждай, как в условиях настоящей войны». Алексей Филипенко, генеральный директор сети предприятий питания. Франчайзи-партнер «Вкусная точка». Если задуматься, то самое популярное устройство в нашем мире не смартфон, а банальные весы. Ведь внутри каждого человека есть весы, которые ежедневно помогают нам ответить на вопрос, достаточно ли мы получаем взамен того, что отдаем потому что отдаем мы немало, как минимум, время жизни, которое посвящаем своей деятельности, а, как максимум, свои силы, эмоции и здоровье. При этом не важно, идет ли речь о наемном сотруднике или предпринимателе. Хотя наемным сотрудникам проще, ведь зачастую они не так сильно зависят от успеха бизнеса, как предприниматели. Поэтому могут позволить себе не быть столь же переживающими, вовлеченными и отдающими. Но если вы владелец бизнеса, то не должны также беспечно относиться к его судьбе. Да, вы можете получить финальный бонус в виде доходов, статуса и атрибутов успеха. Но только в том случае, если вам повезет попасть в не слишком длинный список лидеров бизнеса. И тогда Лучиславы представят все ваши усилия в выгодном свете. Но чаще можно оказаться в бесконечном списке сбитых летчиков. И тогда те же самые усилия будут выглядеть совсем иначе. К тому же любой предприниматель, даже с самой светлой головой, не сможет создать крупный и успешный бизнес без команды. Бизнесмен может придумать идею и дать ей жизнь. Но рано или поздно потребуется тот, кто будет двигать эту идею в мир, пестовывать и развивать. Иными словами, на помощь бизнесу должна прийти команда тех самых наемных сотрудников, а предпринимателя должны заменить лидеры, которых теперь называют топ-менеджерами. Если проводить аналогию, то построить корабль и управлять им не одно и то же. Судостроитель вложил душу и с любовью сконструировал творение от киля до мачты. Конечно, он имеет представление о том, как им управлять. Однако, встав на капитанский мостик, вполне может посадить корабль на ближайший риф. Поэтому для управления нужны капитаны, офицеры и команда. Они вряд ли смогут построить новый корабль, зато знают, как им управлять. Но может ли капитан относиться к кораблю с беспечностью простого наемника? Ведь от его решения зависит плавучесть корабля, а значит, и жизнь экипажа. В его руках судьба каждого человека в составе команды. Вы можете сказать, что в бизнесе все не настолько сурово. Но не стоит забывать, что в современном обществе бизнес — это сублимация войны. И для достижения успеха необходимы те же самые качества, которые помогают победить и выжить в условиях реального конфликта или смертельной опасности. Так что плох тот наемный лидер, который не воспринимает управляемый им бизнес, как дело своей жизни. Ведь тогда ответственность за судьбы людей и компании будет его тяготить, а сложности будут демотивировать и вызывать желание избежать проблем. Поэтому любой руководитель каждое утро должен задавать себе вопрос зачем я все это делаю? Ответы могут быть разные, но настоящим лидерам чаще всего движет удовлетворение от самого процесса достижения результата. Назовем это отдачей. Поясню на примере. Уверен, что среди вас немало людей, которые любят дарить подарки больше, чем получать. Так и руководитель, дающий импульс бизнесу, ощущает удовлетворение от своего вклада в общее дело. Люди так устроены, что удовлетворение от высоких доходов Дорогой машины и статуса довольно быстро проходят. Поэтому внешние ценности не могут быть основой и тем более единственной мотивацией лидера. Я не говорю, что нужно работать даром. Деньги и уровень жизни очень важны. Но они, как бусины, нанизываются на внутреннюю ось стремление реализоваться и являются ее производными. Здесь проходит тонкая грань между внутренней мотивацией и внешней наградой. Список мотивов лидера разнообразен. Гордость за успехи бизнеса, карьерный рост и новые вызовы. Часто им движет азарт, сравнимый с игровым, стремление покорить новую вершину, достичь намеченной цели, создать эффект синергии в команде, вырастить достойных преемников. Без такой увлеченности и азарта трудно удержать себя в форме и не сойти с дистанции. Поэтому не должно быть принципиальной разницы между эмоциями основателя бизнеса или наемного лидера. Но как насчет баланса? Вернусь к модели весов, с которой я начал рассуждение. На одной чаше пассионарность лидера, его полная вовлеченность и самоотдача. А что на другой чаше? Ведь все должно быть сбалансировано. Увы, часто лидеры приносят в жертву делу время и силы предназначенные для семьи, сохранения здоровья и даже, можно сказать, души, имея в виду гармонию, которая невозможна без баланса в жизни. В некоторых компаниях считается плохим тоном рассказывать о времени, проведенном с семьей или за досугом. Как будто капитан покинул мостик вместо того, чтобы совершать ежечасный подвиг. С таким подходом неудивительно, что дети или внуки удачливых бизнесменов и высокопоставленных политиков мелькают в сводках оказываясь на обучении жизни и расплачиваясь своей судьбой за время и заботу, которые были отданы не им, а делу жизни. Очевидно, что деньги и материальные блага не могут заменить человеческого внимания. А здоровье? Говорят, что некоторые люди от природы наделены могучим организмом, позволяющим выдержать любой стресс. Но много ли вы знаете таких? И поверьте, чаще это бравада, чем реальное состояние. Увлекаясь игрой по-крупному, построением бизнеса, штурмом карьерных высот. Люди зачастую не понимают, когда нужно остановиться и честно поговорить с собой о естественных приоритетах, которые неизбежно встают перед каждым. У любого человека всегда больше одной потребности. Мало кто пришел в этот мир с одним единственным предназначением. Отдавая все силы узкой стезе, можно обнаружить себя одиноким, разбитым, усталым или больным. Порой все вместе. Часто это происходит внезапно и становится неприятным сюрпризом. В такие моменты каждый справляется по-своему. В конце концов, всегда можно носить маску благополучия, не снимая или игнорировать психологические проблемы, доводя до диагнозов. Стиву Джобсу приписывают слова, сказанные в последние дни жизни. «Можно найти и купить любые материальные вещи. Но есть одна вещь, которую нельзя найти и купить, когда она потеряна. Нельзя купить жизнь». Что же делать? Вероятно, вы ожидаете вывода о важности баланса и управления временем. Но формальные ответы здесь неуместны. А глубокое рассмотрение этого вопроса достойно отдельной книги. У врачей есть примета. Если перед вами запущенный пациент, то, вероятнее всего, это врач. Не только руководитель влияет на людей, но и они на него. И порой намного сильнее, чем ему хотелось бы. О себе мы часто знаем намного меньше, чем об окружающих и анализируем себя реже, чем необходимо. Плох тот лидер, который не знает, чем живут его подчиненные. Эти знания позволяют не только установить доверительные отношения, но и эффективно управлять сотрудниками. Чтобы лучше узнать своих сотрудников, руководитель, скорее всего, поговорит с ними, поймет их мотивы и чаяния, пообщается в неформальной обстановке, например, на корпоративах. Наблюдение и анализ вашего окружения – дает пищу для размышлений о том, что происходит с вами. Но что же мешает поговорить о себе самом? А поговорить зачастую надо, хотя бы с зеркалом. Только чтобы никто не видел, иначе домочадцы могут начать волноваться о вашем психическом здоровье. Так что лучше предупредить их заранее. В качестве зеркала можно и нужно использовать друзей и близких. Но с условием, что они не побоятся сказать вам горькую правду о вашей жизни, которую вы можете не замечать. Главное в ходе этого разговора получить ответ на вопрос «Чего я хочу на самом деле в этой жизни?». Если вопросы правильные, а ответы честные, то они вызовут яркие эмоции, открывая те кладовые души и разума, куда вы давно не заглядывали. Значит, пора смахнуть паутину с полок, на которых хранятся сокровища остывших взаимоотношений, забытых радостей и общения с близкими. Мы же все хотим выглядеть как герои рекламных плакатов, излучающими успеха здоровья с белоснежными улыбками, в окружении любящих людей. В результате появятся новые идеи, надежды и планы, а мысли о работе станут более творческими. Изменение сознания позволит взглянуть на вещи шире и найти новые опоры. Ведь табурет не может стоять ни на одной ножке, ни даже на двух, минимум на трех. Так и любой человек, тем более лидер, должен получать отдачу из разных источников. Неся большую ответственность, нужно отдавать энергию на различные аспекты жизни. Тогда она вернется с разных сторон, давая несколько точек опоры и ту самую гармонию. А что произойдет, если этого не делать? Какое-то время — ничего. Бег по кругу с решением одних и тех же задач и вопросов может продолжаться довольно долго, но рано или поздно закончится истощением. Наступит профессиональное выгорание вплоть до депрессии. Желание спрятаться от проблем приведет к изоляции от мира, а личные неурядицы станут постоянными спутниками в вашей жизни. Вот тут-то и понадобится дополнительные точки опоры. Все в мире сбалансировано. И лидерам приходится класть на чашу весов самоотдачу в работе, рискуя упустить множество других сторон своей жизни. Но лидер должен гореть ярче других, излучая энергию вовне. Поэтому умение найти силы и время, чтобы сохранять жизненный баланс, можно считать необходимым профессиональным навыком руководителя.